Глава, 23. третья. Слушай начальника даже тогда, когда тот молчит. Когда Александра вернулась в отель, Горохов сидел в ее номере и нещадно себя изводил. От Брэдфорда он уже знал о ее приключениях и встретил Асю с заготовленными упреками. «Как ты могла сесть в чужую машину? Как могла не взглянуть на водителя? Куда ты смотришь вообще?» «Вообще я смотрю по сторонам, как любая нормальная женщина», – оправдывалась она. «И я сразу заметила, что этот водитель не Боб, что у него нет усов». «Зачем же ты села?» Я села раньше, чем обнаружила подмену, а потом было уже поздно. Автомобиль несся по городу. Не хочу тебя слушать, растяпа! Теперь каждый твой выход за пределы отеля приравнивается к ЧП! Рявкнул Горохов и разразился площадной бранью. Как заправский начальник, он вкраплял в эту брань зерна рекомендаций. «На мать вашу так и черти тебя дери» была нанизана суть должностной инструкции. Открыв рот и втянув голову в плечи, Ася постигала азы деловых отношений. «Так вот оно что!» – прозревала она. «Оказывается, начальник всегда прав, а подчиненный всегда дурак. Тогда в нашей стране умный лишь президент. Ведь только над ним нет начальников. Или есть и над ним?» Поразмыслив, Ася пришла к выводу. «Есть начальник и у нашего президента. Президент-слуга народа, значит, его начальник народ. А народ весь насквозь у нас подчиненный, чего и дурак». «Что же это выходит? У президента начальник один сплошной многомиллионный дурак? А сам президент тогда кто же, если следовать логике Александра Горохова?» Круг замкнулся. Такая логика завела Асю в тупик. Как говорится, в ходе дискуссии назрели вопросы. Однако Горохов все сомнения живо пресек. «В чем дело?» – строго спросил он, заметив растерянность Аси. «Вижу, голубушка, ты задумалась, а думать тебе не положено. Думать должен начальник, твое дело слушать и выполнять». Эту сентенцию Александра сопроводила молчанием, поскольку трудно возражать на столь правильные слова. Однако она опять не угодила Горохову. «Вижу, не слушаешь ты меня!» Прогремел он, белее от гнева. Ася испуганно вздрогнула и поспешила заверить. «Слушаю очень внимательно!» «И что же ты поняла?» «Теперь я никогда и ни за что не сяду в машину, пока не увижу там Боба с усами!» «И даже к Бобу теперь не садись, не подергав его за усы!» С серьезным видом ставил Горохов. Пряча улыбку, она согласилась. «Хорошо! Если хочешь, я теперь даже Брэдфорда время от времени буду тягать за усы!» «Зачем?» – опешил Горохов. «Чтобы удостовериться, что это он, а не шпион!» Горохов с ненавистью воздрился на Александру. «И ты еще шутишь!» «И как только наглости у тебя хватает! И кто же ты после этого?» «Ну хватит, горохов!» – миролюбиво попросила она. «Все обошлось! Я жива!» Продолжить ей не удалось. «Обошлось?» – гаркнул он. «Ты думаешь, что обошлось?» Ася пискнула. «Я не думаю! Я уверена!» «Тогда ты не знаешь, что такое детектор! Ты рассказала им все про себя!» сейчас сейчас сейчас убедишься сама в двадцать часов начнется шоу этого чертова дикона будь он не ладен александра передернула плечами давая понять что не разделяет его ажиотажа этим она лишь сильнее разозлила горохова дура ты скоро узнаешь результаты тестирования завопил он похлопав глазами она спросила и что «А то! Это конец нашей карьеры!» «Почему?» «Ты призналась Дикону! Буквально во всем!» «В чем, к примеру?» «В том, что ты не Ушакова! В том, что работаешь на разведку! И в том, что ты дура! Дура! Дура!» «Хватит меня оскорблять!» – вспыхнула Ася. «Мясносный ты человек! Как только берут таких психов в разведку!» Пока Горохов столбенел от ее наглости, Александра Миролюбива ему сообщила. «Я ни в чем не призналась!» «Детектор нелегко обмануть!» «А вот я обманула!» — с гордостью возвестила она. В ее голосе было столько уверенности, что Горохов слегка поостыл. «Думаешь?» — с надеждой полной отчаяния спросил он, пристраиваясь к телевизору и утапливая кнопку пульта. «Тебе сказали, какой канал?» «Кажется, восьмой. Или шестой?» «Седьмой!» Вспомнил Горохов. Ася робко его попросила. «Только не надо кричать, все пропало, пока не закончится шоу!» «Хорошо!» Согласился он, не отрывая взгляда от экрана. Хотя до начала шоу было еще далеко. «И не нужно меня обвинять!» Горохов мгновенно взорвался. «Ну это уж слишком!» Ты одна во всем виновата! Сначала пресс-конференция, потом шоу! А что я должна была делать? Отказаться! Зачем ты согласилась? Силой заставить тебя не могли! Александра обиделась. Тебе на меня наплевать! Они пригрозили убить меня и этого Гарри Дикона! ха ха Все блеф! Зло рассмеялся Горохов. «Выходит, они заплатили Дикону гору фунтов за шоу для того, чтобы потом его шлепнуть, а тебя им вовсе не выгодно убивать, хотя это был бы уже удачный вариант!» Благодушно закончил он. «Что это значит?» – попятилась Ася, принимая его слова близко к сердцу. Горохов нехотя оторвал глаза от экрана и спокойно свою мысль пояснил. Твоя смерть выгодна только нам. Погибни ты, и мы твое общество до таких вершин раскрутим, что наши враги захлебнутся от зависти. Ясно? Она потрясла головой. Нет, не ясно. Умри ты от рук врага. Мы из тебя такой политический символ вылепим. Александра прозрела. Так вот почему ты за меня не волнуешься. Ты просто ждешь, когда враги прихлопнут меня!» Горохов небрежно ее успокоил. «Очень ты им нужна!» и отвернулся к экрану. Ася рухнула в кресло и сидела там безмолвной каменной статуей, переваривая услышанное. Обида на несправедливость душила ее мучительно и беспощадно. Ася боролась с этой обидой и так глубоко ушла в себя, что голос Горохова донесся словно из соседней галактики. «Что? Не может быть!» – завопил он и радостно вопросил. «Нет, Рит, ты слышала? Слышала? Кажется, это победа!» Так называемая Рита молчала. «Похоже, у наших врагов ничего не получилось!» Рассмеялся Горохов и оглянулся на Асю. Безмолвная статуя по-прежнему не отвечала. «Жоу Дикона отменили!» Воскликнул он. «Ты их сделала! Сделала!» Не усидев у телевизора, Горохов бросился к кассе. Не замечая ее состояние, он торжествовал. «Это просто фантастика! Наши шефы, когда узнают, точно сойдут с ума!» Схватив Александру за плечи, он восторженно ее затормошил. Она безмолвно тряслась, как гуттаперчевая кукла. Вдруг по щекам этой куклы скатились слезинки. «Ты плачешь!» – опешил Горохов. «Почему ты плачешь, глупая?» Отрешенно она прошептала. «Ты обидел меня!» «Я!» Удивление его было таким неподдельным, что Александра взбесилась. «Да, ты!» – закричала она. «Разве не ты мечтаешь о дне, когда меня грохнут?» Он смотрел на нее уже с любовью и жалостью. Он молчал. Зато Ася, не выдержав напора эмоций, громко и горько разрыдалась, прятав лицо в ладонях. «Вот глупая!» Огорчился Горохов и, обняв ее, сообщил. «Я шутил! Знаешь сама, как я к тебе отношусь!» Она фыркнула. «Еще бы!» «Трудно не знать!» «Перестань! Все, что было, бельем поросло. У меня нет никого дороже. Если хочешь знать, я вас давно простил. Теперь ты мне, как сестра. И хватит страдать из-за глупости Лучше послушай, что ты натворила!» Александра мгновенно прекратила рыдать и сердито спросила, «Что еще я натворила?» «Минуту назад по телевизору передали» что сегодняшнее шоу Дикона отменяется. Уже прошла реклама другой передачи. Ну? Не понимаешь, что это значит? Что? Ты обманула, детектор! Похлопав ресницами, Ася спросила, а почему отменили шоу? Наши противники оплатили Дикону твое разоблачение, а оно не состоялось. Ушакова оказалась Ушаковой, а не разведчицей. У них же нет цели за свой счет делать тебе рекламу, поэтому шоу и отменили. Ура! Ты гений!» Прижимая Асю к себе, завопил во все горло Горохов. «То глупая, то дуреха, то гений!» Проворчала она, упрямо отстраняясь от него и вытирая глаза. Горохов с усмешкой изрек. «Да, вот такая ты многогранная, но почему ты не радуешься?» Удивился он. «Ты обманула Дикона, а его обмануть мало кому удавалось!» Она улыбнулась. «Правда?» Горохов, распираемый радостью, Александру отечески чмокнул в щеку и подтвердил. «Да, я уверен был, что теперь-то уж точно провал. А ты такой удар отразила! Даже не верится! Это фантастика! Невероятно!» И уже деловито он заключил. «Нас ждет повышение!» Ася тревожно осведомилась. «Точно?» Он с чрезвычайно серьезным видом кивнул. «Думаю, да!» «Ура!» Закричала она, подпрыгивая от восторга. «Я получу повышение! Мой Игорешка, мой любимый, может мною гордиться! Ура!» Горохов отшатнулся, словно от удара хлыста, и выплюнул. «Дрень!» «Как ты смеешь при мне про свою Игорюшку болтать? Про этого бездаря? Про болвана, который лишь на то и способен, чтобы роль мужа играть!» Александра охнула и остолбенела. «Господи, что я натворила?» – испугалась она. «Что я ляпнула? Я же сейчас не я, я же стерлить А она его бросила, она ушла от Горохова!» Только сейчас до Аси дошло наконец, кому именно стерлядь ушла. «Выходит, стерлядь ушла к моему Игорешке?» Растерянно прозрела она. «Ну да, иначе с чего бы так возненавидел Игорешку Горохов?» «Выходит, Игорешка все это время путался с подлой стерлядью? А как же я? Я верила мужу! Он же меня любил! И меня, что ли, любил? И свою стерлядь? нет «Не может быть! Это ошибка!» Попыталась отбросить ужасную мысль Александра. Однако, взглянув на Горохова, ей стало ясно, что именно так все и было. Стерлить, это Савинова Маргарита, ушла к ее Игорю. «Значит, они любовники, эти разведчики!» Прошипела Ася, чувствуя, как в ней поднимается волна. «Нет, не волна!» цунами, шквал гнева и ярости. «Значит, он мне изменил?» «Что с тобой?» – поразился Горохов. «Кто кому изменял?» Он видел ее сумасшедший взгляд и чувствовал. В этой женщине образовался вулкан, готовый извергнуться на него. Он не ошибся. Ася грозно пошла на Горохова. Ее руки уперлись в бока, глаза сузились, голос стал низким. «Савинова, что с тобой?» Испуганно пятясь спросил Горохов. «Маргарита, прошу, успокойся!» «Я не Савинова!» Наступая шипела Ася. «Не Маргарита я, слышишь? Не стерлядь!» «Да ты не стерлядь!» Паникуя согласился Горохов. «И не Савинова, а кто ты?» «И я Ушакова!» Рявкнула Ася, набрасываясь на него с кулаками. «Ушаковая! Домохозяйка! Чем и горжусь!» «Я тоже этим горжусь!» Уворачиваясь от тумаков, признался Горохов. одраться драться-то зачем?» Спросил он, убегая рысью в гостиную. Александра за ним погналась, восклицая. «А за что вы публичный дом развели в своей разведке! Порядочных женщин обижаете! Всяким стерлядям подкладываете моих мужей!» Она настигла Горохова и залепила ему такую затрещину, что бедняга качнулся и закричал. «Вижу, ты точно сошла с ума! По тебе плачет дурдом! Ой, нет, не надо!» Он умудрился нырнуть под ее занесенную для удара руку и выскочить в спальню. Ася развернулась и помчалась за ним, восклицая. «Я покажу вам всем, кто здесь сошел с ума! Я-то как раз нормальная!» «Дурдом плачет по вашей разведке! Надо же, до чего додумались! Мужа моего стерлиди подложили! Как не стыдно чужие гнезда вам разорять!» «Рита!» — воскликнул он. «Ты совершенно права! Это настоящий бедлам, а не разведка!» «Не Рита я!» — взвизгнула Ася. «И плевать я хотела на вашу разведку! И на его карьеру теперь мне плевать! Пускай стерлядь о нем заботится! Все, я уезжаю домой!» Она перестала за ним гоняться, вытащила из гардеробной большой чемодан и, хлюпая носом, начала загружать в него вещи. Горохов настороженно следил за Александрой и ничего не понимал. Сотни мыслей толпились в его голове, одна другой горше. Он думал о женской непредсказуемости, о Гудмане, о Королеве, о том, что накрылся этот прием, как и вся операция. «Хоть бери ее и вяжи!» Думал Горохов, не собираясь Александру вязать. Тем временем Ася, натолкал вещей в чемодан, зверски пыталась закрыть замок молнию, наступая на крышку коленом. «Домой!» – бормотала она. «Сегодня же уеду домой! К черту всех!» В этот миг последние силы ее покинули. «Домой! А куда же домой? Дома стерлить!» Ася рухнула на кровать и заголосила. Ой, я несчастная. Ой, я жить не хочу. Ой, да лучше бы я умерла в тот самый день, когда с ним познакомилась. В душе ее была смертельная рана. Ася плакала, представляя, как она будет мстить. Сначала мстить Стерлиди, потом Игорю, потом опять Стерлиди, Игорю, Стерлиди Постепенно вой ее утихал, приобретая монотонное всхлипывание, как у уставшего от плача ребенка. «Притомилась», – подумал Горохов и осмелев, осторожно спросил. «Рита, может, ты расскажешь мне, что случилось?» Александра оторвала лицо от мокрой подушки и устало произнесла. «Отстань от меня! Я не Рита!»